Примерно сутки хозяин усадьбы на улице не показывался, наверное, отдыхал с дороги. Сотня же разместилась даже с удобствами, в длинной одноэтажной казарме, в которой жили не всем скопом, а в отдельных комнатках, на двоих каждая, совсем не тесных. И вправду на отдых отвели, получается. Служба тоже была не слишком тяжёлая. Выставил пост у дороги, выделил две пары бойцов в патрули, проверять земли вокруг замка. В общем, даже службы это не назовёшь. Отдых, да и только. И выспаться, и наесться, и даже прогуляться можно. Неподалёку деревенька была с трактиром, и туда бойцы быстро дорогу нашли. Предупредил только, чтобы сильно удаль свою не показывали и языком не трепали. Мы здесь всё же на службе, и вроде как проблем не случалось. Кроме нас в замке было всего два человека из усадьбы, Марк и Огер, ну и прислуга, повар, конюх, кучер, кухарка, что нам готовила, да пара служанок. Для такого хозяина даже скромно, как мне кажется. Марк по-прежнему молчал насчёт того, кто у нас под охраной находится, но я уже и без него догадался. Великого ума для такого вывода не требуется. И когда пленник-хозяин показался во дворе и подошёл ко мне, как раз стоящему у пруда, я обратился к нему так, как и подобает. «Ваше владительное высочество!» И козырнул. «Не надо столько официальности, сотник!» — усмехнулся он. «И владительность у моего высочества больно уж жалкая, охотничьи земли вокруг замка». «Кстати, вы охотитесь?» «Приходилось». но так составьте мне компанию». Он слегка коснулся моего плеча. «По условиям моего заключения я не могу покидать замок в одиночку, якобы из забот о моей безопасности, а искать общество людей из... усадьбы... мне не хочется». Коротко подумав, я кивнул. «Да плевать, что там Марк на этот счёт подумает. Мне никто никаких специальных приказов не отдавал. Да даже если бы и был такой приказ, всё равно». Поэтому я только спросил. «На оленя хотите сходить?» «На оленя. Их здесь много. По крайней мере, раньше было много», — добавил он. «Мне надо переодеться, ваше владительное высочество, да и карабин прихватить». «Могу дать один из моих», — предложил он сразу. «Своё всегда надёжней». «Это верно. Своё всегда лучше. В большинстве случаев, по крайней мере. А еду нам с кухни принесут. Вы только мешок не забудьте, сотник». «Какой охотник без мешка?» «Насмешка одна». «И для ночёвки всё возьмите», — добавил он. «Может быть, задержимся?» Я только усмехнулся. «Кто в лес пойдёт без пледа и накидки? Разве дурак совсем или новичок?» На этом и разошлись. Князь в дверях исчез, а я в казарму отправился, по пути столкнувшись с Маргом, который остановил меня жестом. «На охоту с князем?» — спросил он. Никаких интонаций в его голосе не было, просто вопросом прозвучало, так что я так же просто и ответил. На охоту. Вдвоём? Вдвоём. Марк прикусил нижнюю губу, задумавшись. Потом сказал. «Ты чуть внимательней, хорошо? По сторонам смотри». «Именно по сторонам?» Уточнил я. «Именно», — кивнул он. «Князь не сбежит, он слово дал и держать будет, поэтому только случайностей боюсь. Мало тебя одного, ещё бы кого-то взять. Не думаю, что князь захочет». Марк только руками развёл и пошёл куда-то. А я через десять минут был уже у пруда с карабином и мешком, как и требовалось. Старшим за себя Негана оставил. Он вроде бы в себя пришёл в последние дни. Был деловит и спокоен, такой, как и раньше. А то в последнее время много мыслей у меня на его счёт было. И не все они добрые. Прибежала запыхавшаяся молодая горничная, улыбчивая, с каштановыми кудряшками, белокожая и конопатая, как перепелиное яйцо. Милая, на удивление. Поставила передо мной корзинку с несколькими свёртками и двумя флягами, затараторила, одновременно пытаясь отдышаться. «Их высочество распорядились, вам всё приготовили. А уж разложите сами, я не знаю, куда что». «Всё сделаю, милая», — кивнул я, принимая принесённое ею «А корзинку куда?» «А тут и поставьте, я прибегу за ней». И убежала громко топача каблуками. Я только хмыкнул и корзинку в сторонку отставил. Князь появился минут через пять, одет по походному. На плече, на ремне и стеснённой кожи, карабин стволом вниз. Дорогой карабин, с инкрустацией и серебряными накладками на дереве. И хороший должно быть, потому что плохие так не украшают, чтобы не позориться. Принесли еду? Давайте разбирать по мешкам, да и пойдём. Пошли мы не по дороге через ворота, а по небольшой тропе, выйдя в калитку в каменной стене, окружавшей поместье. и почти сразу за забором она повела вверх по поросшему негустым кедровникам по лугому склону. «Как хребет перейдем, так и можно оленей искать», — сказал князь. «Самим? Без егеря?» — немного удивился я. «Вы здесь когда в последний раз были?» «Так прямо пойдем и оленя найдем». «Возможно, что спорить, но владители так не охотятся, им результат с гарантией нужен, насколько я знаю». «Без егеря», — улыбнулся Велим-младший. «Нет замки замке егеря. Да и оленей много. Всегда найдёшь. Кроме того, нет у меня особой потребности непременно этого оленя убить. Просто люблю здесь погулять. А больше мне и делать нечего. Разве что читать. Здесь библиотека хорошая. Ещё дед собирать начал». Разговор смолк. Со всех сторон звуки леса навалились. Птицы поют. Листья шуршат. За деревьями реку слышно хорошо. Звонкая она здесь. Велим-младший шёл неторопливо, по сторонам глядел, причём просто так, природой любуюсь, а не добычу высматривая. Тропа то вверх вела, то вниз, то склон огибала, то через ручей по камням переводила. Не больше часа так гуляли, а я и думать обо всех заботах забыл. Так вот всё подействовало. И ещё подумал, что если в ссылку, как моему напарнику, уходить, то надо именно в такое место. Тут тоска не навалится, не будет жрать заживо. Добрели до маленького водопада, льющегося через маленькую же плотину. Кто-то, когда тропу прокладывал, мостик построил, а заодно ручей запрудил. Там на привал сели, свесив ноги вниз, молча смотрели на воду, разбегающуюся пенными, быстро оседающими кругами. А когда дальше пошли, то наткнулись на небольшого оленя, над самым ручьём стоявшего. Ветер дул от него, а из-за плеска воды он нас не услышал. Мы же молчали всё время, слова единого не сказали. Выстрелил Велим метко. Грохнуло, олень дёрнулся, свалился, коротко посучил копытами и затих. Когда мы ближе подошли, он уже мёртв был. «На ужин хватит», — сказал я, пощупав ещё тёплый бок зверя. «Повару понесём?» «Нет, на костре себе пожарим», — присел рядом князь. «Не против?» «А что мне против быть?» — пожал я плечами. «Встанем лагерем, да костёр разожжём». Я так со всем удовольствием. Тем более, что олень небольшой. Я бы такого и один съел. Да ладно. Велим хлопнул меня по плечу. Таким весь ваш отряд накормить можно. Так куда подвесим? Оленя потрошить и свежевать дело нехитрое. Шкуру скатали, потроха в ручей побросали, для рыбы, которой тут много. Потом мясо разделали, сложили в мешки и двинулись с ним назад. Остановиться как раз у водопада решили. Больно уж место хорошее. Распалили костёр, поджарили мясо прямо на палочках, заварили чаю. Долго сидели, уже и темнота спустилась, а сна как-то не было. Князь молчал, а я и сам говорун невеликий. Тоже могу неделями рта не раскрывать, а уж если кто-то много рядом болтает, так мне и вовсе не в моготу становится. Потом всё же спать собрались. Ночь тёплая была, дождя не предвиделось, так что и располагались по-простому, не мудря, просто к костру поближе. «Хищников в этих краях нет давно, разве что на семейство кабанов наткнуться можно, но первые они на человека всё равно не нападут. И врагов не ждём, не те края. В общем, просто легли на нарубленный кедровый лапник, укрывшись пледами, да и всё». «Покой здесь какой!» — вдруг сказал князь, закинув руки за голову. «Даже думаешь иногда, зачем вообще было за этот самый трон держаться?» С тех пор, как умер отец, у меня не было ни единого свободного часа, пожалуй, а уж о том, чтобы приехать сюда, и речи быть не могло. «Если бы не княжеский титул ваш, то и этого места не было бы», — хмыкнул я. «Вот у меня охотничьего замка в горах не было, да и позволить себе просто охотиться я не мог. Если бы свалил оленя, то мясо уже дома давно бы солил и коптил, времени не теряя». «Верно, философия под звездами — удел праздных и богатых». Засмеялся князь негромко. «Когда не думаешь о том, что надо кормить себя, а ещё и семью, может быть, то не просто легко, а ещё и хочется размышлять о смысле жизни и своём новом статусе». «А какой он теперь, этот ваш новый статус?» Решил я всё же уточнить. «А я даже не знаю». Он развёл руками, приподняв голову. «Наверное, это можно назвать ссылкой, по крайней мере, семьи тех людей, что...» Он помрачнел заметно. «Погибли из-за того, что сохранили мне верность, отправленные именно в ссылки, в родовые поместья и иные удаленные от столицы владения, с запретом появляться в ней. И у меня запрет. Хотя покидать это место мне не запрещено, если не учитывать тот факт, что я дал честное слово оставаться здесь до тех пор, пока мой брат не распорядится об ином, или пока он жив. Вам не опасно здесь оставаться?» Я повернулся набок, приподнявшись на локте. «Не хочу сказать ничего худого, но бывают несчастные случаи на охоте, обвалы в горах и многое другое». «Нет, не опасаюсь». Князь помолчал, задумавшись, затем сказал. «Мой брат недобрый человек, беспощадный и жестокий, но он честен по-своему. На нём много крови, но он никогда не опустится до лжи, даже не прямой Если он что-то хотел удержать в тайне, то просто молчал, но не лгал. Если угрожал, то именно это и имел в виду. Слышал, что он послал Орбелю второму приговор о его казни с описанием метода. Если получится взять того в плен, то именно так все и закончится. Я покачал головой, потом все же уточнил. Так я насчет вас именно. вайн дал мне слово, что со мной ничего не случится, ни при каких обстоятельствах. Даже если я подниму восстание против него. Нас всего двое в нашей кровной линии осталось, а это для него свято. И если вы вдруг, ну, выступите против, поднимете людей, то... Людям будет плохо, а мне опять ничего. вернут сюда, наверное, приставят больше охраны, но я ведь тоже дал слово. О чём? О том, что не буду выступать против». Сколько людей погибло только из-за того, что я просто сидел на троне, на котором хотел сидеть сам Вайм. Я не хочу повторения. Понимая, что я уже спрашиваю лишнее, все же не удержался. А почему ваш брат так хотел попасть на трон? Он ведь вторым человеком в княжестве все равно был, так? Был. Но ему надо быть первым. Это не из тщеславия, это потому, что ему нужна власть, которую он сможет использовать. Для чего? Объединение земель. «Это плохо?» «Нет, почему же?» Даже удивился он. «Объединение давно назрело, и должно состояться. Мы ведь до темных времен были одной большой страной и уже потом развалились на княжество, баронство, марки. Все вот это. Другое дело, что объединение не должно было происходить под рукой Риса». «Почему?» Теперь уже удивился я. «Потому что сильнее и умнее были бы объединённые свободные города. Против них трёх мы бы не смогли выступить. И Валаш бы не смог. Никто бы не смог». «Там правят торговцы», — усомнился я. «Для защиты они бы ещё смогли объединиться и собрать деньги. Для нападения нет». Велим-младший засмеялся, сел на своей лежанке, протянул руку за флягой с разбавленным вином. Чуть помедлив, отвинтил крышку, налил в маленький кожаный стаканчик, выпил. затем сказал «Им не надо нападать. Никому не надо. Они могли подчинить остальные земли хотя бы тем, что даже сейчас без них никто не может обойтись. Вся промышленность там. Почти вся. Мы воюем их пушками, их винтовками, стреляем их патронами». «Не только их», — усомнился я. «Не только. Но всё же большая часть оттуда. И ведь это не только оружие касается. Даже сукну на мундиры ткут там. Мы без них даже покрасить ткань не можем». И Валаш не может. «А князь Вайм сможет победить?» — спросил я. «Вайм сможет, я думаю». Велим-младший отложил флягу, но ложиться не стал, уселся, скрестив ноги. «Он талантлив в военном деле, это всегда отмечали. И лучший полководец наших времён, барон брангский командует его войском?» «Сможет. Но его победа, как это правильно сказать, не должна была состояться. Его никто не ждал. Победа не может доставаться тому, кому она падает с неба. Я начал немного горячиться. Князь Ваим дерется за нее, и именно поэтому близок к ней. А свободные города тонут в... Не знаю, они там просто торгуют. Там не бывает побед. Победа для воина. Она не для торгаша. Вы не правы. Князь покачал головой. Победа — это результат. Богаче страна, раздвинуты границы, лучше живет народ. Это победа. И неважно, воин её достиг, проливая кровь и сжигая города, или купец, хитроумно торгуя и налаживая связи. Только победа воина — это чаще всего чьё-то горе, а победа купца обычно все остаются в достатке. У умного купца ведь как? Сегодня ты кого-то обобрал, а завтра ты ему, уже бедняку, ничего не продашь. Тоже верно. Осталось согласиться мне. Что говорить, правота есть за ним. Те же свободные города уже и неизвестно, когда в последний раз воевали всерьёз, а считаются с ними все и ссориться избегают. Только вот... «А мне кажется, что свободными городами скоро будет ваш брат править, ваше владительное высочество». «Мне тоже так кажется», — кивнул он. «Но это не потому, что он воин, а там купцы». «А почему?» «Потому, что у него есть ещё и шпион». «Умный шпион, даже мудрый, который умеет сделать так, что кто-то сдаётся тебе без единого выстрела и сабельного блеска. Вы ведь у Арио Круглого служите, верно?» — спросил он, неожиданно уставившись мне в глаза. «Верно, ваше владетельное высочество». «Вот он у Вайма и есть. Второго такого не найти. Догадываюсь, что вы из тех вольных, что прибились к нам после нападения Орбеля второго на ваш народ, так?» «Так», — ответил я коротко. Тогда вы далеко не всё знаете. Арио привёл Вайма к власти. Придумал, как это сделать. Как склонить людей на его сторону. Как найти союзников. Как всё это организовать. Это было как в шашке играть в такой ситуации, когда любой следующий ход делает всё хуже. Я видел, что трон у меня отбирают. Я видел, как теряю силу. И ничего не мог поделать. И главное, именно Арио просчитал, что я не пойду против брата силой. Он прочитал это во мне и этим воспользовался. «То есть князь Вайм настолько... обязан...» Я очень осторожно сказал это слово. «Круглому?» «Именно», — сразу ответил князь. «И именно это можно считать смертным приговором тому. Я не злюсь на него, я сочувствую». «Почему?» — не понял я. «Круглый ведь предан князю Вайму до последнего вздоха». «Круглый всегда будет Вайму напоминать о том, что добился тот всего его трудами». «Не словами». Он поднял руку, останавливая меня, собравшегося возражать. «Своим присутствием. Тем, что может когда-то начать хвастаться. Тем, что Вайм будет об этом знать. Понимаете меня?» «Да», — кивнул я. «Пожалуй, что теперь понимаю». Когда война закончится или успех ее будет очевиден, князь снова развел руками. «Арио Круглый погибнет. Или от несчастного случая, или превратится во врага короны». как те, кто остался верен мне. И первым знаком того, что именно так Вайма собирается поступить, будет появление второй усадьбы. Ваша, скажем, будет заниматься разведкой, а вторая — ловить разведчиков врага и врагов короны. Кстати, это намного легче, потому что не требует обязательной точности в действиях. Иногда точность даже мешает. Изыскивая истину, столько врагов не наловишь».